Глава четырнадцатая «Вдоводелы» После короткого совещания вторую капсулу в убежище настроили под ханга Из-за особенностей интрагеля, состав которого генерировался строго индивидуально, устройства Сноу Сторма не предназначались для других игроков. Существовали понятные многопользовательские версии, но не для Диса. Одна капсула — один персонаж. Хочешь завести другого – удаляй предыдущего. Ханга выбрали из-за Артакона. Древний Кракен мог стать клановым достоянием. Бомбовоз уже получил способность призывать его куда угодно, разумеется, ограничиваясь пределами моря. Однако в остальном Кракен пока ему не подчинялся. Бомб пробовал натравить его на Монтазавра, когда тот бродил по побережью. Но Артакон не стал атаковать другого зверобога, ожидая более доступной кормяшки. Я же взревел, увидев старого врага, и унес ноги. На суше он, может, разодрал бы Кракена, но в море без шансов. Именно на Ханга и возложили миссию по вытаскиванию меня из плена. После ухода галахеров и Айлин я перепробовал все, что можно по второму кругу. Взывал к Фортуне, Спящим и даже Ядру, но тщетно. Сам Ханг в облике нежити никуда двинуться не мог, но зато без труда связывался по почте с Пайпер и Еми. Писать и звонить из Реала Хайро категорически запретил, хотя Йоши был готов предоставить неотслеживаемый канал куда угодно. «Даёшь стопроцентную гарантию?» Сухо поинтересовался безопасник. «99,9», — ответил Йоши. «Не годится», — отказался Хайро. О Полоцком мне пришлось рассказать. Причём всем, включая новых людей, потому что скрывать подобные контакты от тех, кто озабочен твоей же безопасностью, как минимум неразумно. Вилли обещал выкопать о старике как можно больше информации, но реально ли это сделать, никто не знал. Сергей Полоцкий – вымышленный персонаж, и безопасники даже засомневались, что в реале я встречался именно с печенягом. Это мог быть голографический образ, или наёмный актёр, подставное лицо, говорящая голова, а кукловод слушал и нашёптывал, что именно тебе говорить. Но я всё равно надеялся, что печеняг что-нибудь придумает, кем бы он ни притворялся. Ханг ушёл в дис, а остальные остались думать, что ещё можно сделать. На Аляске наступила ночь. В нашем дистрикте близилось утро. Ребята отчаянно зевали и хотели спать. Но нужно было дождаться Ханга, и когда он появился и покачал головой, тяжесть, навалившаяся на меня за последние сутки, стала давить ещё больше. Новость он принёс безрадостная. «Еми и Франциско офф, но письма я им отправил». Папер ответила сразу, «Ничего особенного». Сказала, что сообщит печенягу, как только сможет на него выйти. Но... Что но? Сдерживая нетерпение и зарождающуюся ярость, спросил я. Написала, что у вдоводелов только известных замков шесть. Причем каждый может считаться главным. И даже если удастся определить, в каком ты, тайпанам самим не справится Тем более ты можешь находиться во плоти детей Кратоса. Пайпер сказала, что на рынке наемников не осталось никого свободного. Всех кто-то нанял. Вероятно, вдоводелы а значит штурмом их не взять, и печенек тебе вряд ли поможет. Очень интересовал вопрос, каким образом не заблокировали все чаты и почту. Но разгадка оказалась проста. На территории замка права гостей выставлял владелец, вернее право пленного Сказал Эд. Гости-то у них разные бывают, не каждый такое потерпит. «А если кто-то в Сноусторме выдаст местоположение капсулу Алекса?» Задумчиво поинтересовалась Полиана. Младшая сестра Эда высказывала не по годам зрелые мысли. «Если такое случится...» — начала Мария, но, поняв, что отвечает ребенку, запнулась. Хайро посмотрел на Вилли. Тот кивнул и сказал. «Нам лучше разделиться. Я могу забрать а Эда и Малика в другую точку. Нет смысла им здесь находиться. Лишний риск. Связь будем держать через меня». «Я останусь!» — резко сказал Малик. «Нет», — не согласился я. «Вилли прав. Вам не нужно рисковать. Если что-то случится...» «Должны оставаться люди, которые расскажут миру, что произошло». Сразу после Вилли Брисуэлла увёз Эда, Малика и девочку на древнем флайере, вытащенном из подземного гаража. эту летал только ради безопасности сестры. По нему было видно, как сильно он хочет остаться. Еле держась на ногах, я добрался до своей кровати, металлической, жёсткой, на которой даже просто лежать больно. С соседней раздавался храп Ханга. Последний запомнившийся образ перед тем, как я сомкнул глаза – Настороженно сидящий у окна Рой Ван Гардерен. Я отключился, едва голова коснулась подушки. Проснулся от шума снаружи, в гостиной. Короткие и отрывистые звуки, будто кто-то смачно плюнул несколько раз. Тишина. И снова плевки. Оборванный стон, вскрик. Из-за затемненных стекол в комнате было хоть глаз выколи. Вполне могло оказаться, что утро уже наступило. Я приподнял голову, но звуки не повторялись. Едва видимый во тьме Рой приложил карту палец, а сам бесшумно направился к двери с пистолетом наготове слышу «Слышал?» – шепотом спросил Ханг и обратился к телохранителю. «Там кто-то кашляет?» Рой помотал головой и жестом велел спрятаться под кровать. В этот момент запертая дверь слетела с петель. В комнату, вращаясь по полу, закатилась граната. Послышалась возня, шорох и кашель. Грохнулось упавшее тело. Но еще до этого комнату залило слепящим огнем. Я почувствовал, как из ушей потекло, но сделать ничего не смог. Все тело свело судорогой. Вспыхнула боль в прикушенном языке, и я обмяк, парализованный. «Груз обнаружен!» донеслось до меня сквозь вату. «ВМ!» «ВМ подтверждаю!» Что-то легко кольнуло меня в руку. Мир погрузился в мглу. Очнувшись, я решил, что нахожусь в Дисе. Все та же камера без проблесков света. Стены вокруг и кандалы на ногах. И только попробовав пошевелиться, осознал, что лежу на операционном столе или кушетке, намертво закрепленной ремнями, а сбоку слышен легкий гул какого-то оборудования. И писк, сначала редкий, потом участившийся, в такт сердцебиению. В голове шумело, в затылке стучало, отдаваясь приступами боли в висках. «Очнулся?» Донесся слева до тошноты, притворно сочувствующий мужской голос. Я скосил глаза, но разглядеть ничего не смог. «Ты меня не увидишь, не напрягайся». «Кто вы?» Я едва ворочал языком, получилось скорее о на меня поняли. «О, это абсолютно неважно. Не я, так кто ты иной. Рано или поздно это должно было случиться». «Что с моими друзьями?» И снова только мычание, которое я повторял раз за разом, пока мужчина не понял. «Без жертв не обошлось, это все, что тебе нужно знать». Ты допустил ошибку, сблизившись с ними, под их жизни опасности. Кто пострадал? Ты все узнаешь в свое время. Я не сторонник пустых разговоров, поэтому сразу перейду к делу. Твои родители у нас. Сделаешь, что скажу, их отпустят. Не сделаешь. Что ж, это будет твой выбор. Подумай, стоит ли игра таких жертв. Что вы хотите? И вопрос был глупый, и прозвучал он невнятно. Но собеседник приспособился понимать. Разобрав мою речь, ответил, «Как тебя ликвидировать?» «Скифа нельзя убить!» «Так не бывает. В Дисе нередко баланс перекашивает то в одну, то в другую сторону. Но главный эскин никогда не создаст ситуации, при которой кто-то станет стопроцентно неуязвим. В чём твоя хелесова пята? Не заставляй делать тебе больно!» Голос прозвучал спокойно, даже весело, но меня прошиб пот. Я уловил в нём предвкушение. «Ну же, давай, соври или откажись отвечать!» Если рядом есть другой легат Чумного Мора, бессмертие не сработает». «Так-так-так, очень интересно. И где же взять другого легата? Или как им стать?» «Других легатов нет. Лича убили. Легатов назначает ядро Чумного Мора». «Вот оно в чем дело». Говорящий задумался. «А где найти этот самый Чумной Мор?» «Ядро! Ядро Чумного Мора, оно где-то под землей на холдости». Ответив, я задал вопрос, не дающий мне покоя. Как вы нас нашли? Понимаю, ты честен и буду честен с тобой, хотя мог бы и солгать. Нет, среди вас не было предателей, я вижу, что именно это тебя беспокоит. Люди, нанятые тобой, мертвы. Все. Тогда как? Ох, Алекс, что за детские вопросы? Во второй половине 21 века на этой планете скрыться невозможно. Вас вели с самого начала, когда ты под бурный аплодисменты одноклассников и учителей покидал крышу школы. Вели со спутника, если на то пошло. Так что все ваши смены флаеров никого не ввели в заблуждение. И когда вы затерялись, за твоей пробежкой к озеру наблюдали как минимум несколько человек. Стоило сработать спутниковой системе распознавания. Лицо ты скрыл, но когда наклонился к воде ополоснуться, оно отразилось. Понятно. А теперь ты мне расскажешь, как можно достигнуть ядра. Но сначала... Укол в предплечье по венам растекся жар, жгущий так, что захотелось отсечь себе руку. Человек продолжал говорить, объяснять, что именно мне нужно сделать в Дисе, когда я окажусь там. Куда идти, кому сдаваться. Похоже, эти люди не в курсе, что Скифа похитили вдоводелы. Возможно, после аукциона все просто разошлись, а гоблины не стали устраивать публичные разборки из-за пропавшего продавца. Но обдумать это я не успел, чувствуя, как неодолимо слипаются глаза, а разум погружается в туман. «Не смогу! Мой персонаж заперт в замке вдоводелов!» – прошептал я, боясь, что если не выполню их требования, пострадает кто-то еще. «Они тебя отпустят!» – уверенно сообщил мой собеседник, и я провалился в забытье. Голоса шептали с разных сторон. Речные земли гнолов, явишься один, найдешь стылые ущелье. Я ощущал себя бодрым и отдохнувшим, когда очнулся. Ремни были расстегнуты. «Проснулся, Алекс! Доброе утро!» Голос был женским. Симпатичная медсестра в халате помогла мне подняться. «Завтрак, душ и тебя ждут в Дисе». «Кто?» – спросил я, надеясь, что она назовёт имя. «Ты знаешь. Ну давай, милый, не заставляй себя ждать, ты же хороший мальчик». Погружение в Дис прошло мгновенно. Сразу же, будто ждала возле камеры, появилась Айлин. Тёмная эльфика освободила от кандалов и разблокировала мои способности. «Что дальше?» – спросил я. «Ничего, уходи, тебя ждут». Я спросил, кто, и снова мне не ответили. Тогда, приняв облик ежевики, я ушёл к глубинной телепортации прямо из подвала. В Дорант, а оттуда в речные земли гнолов. Дальше всё было как в тумане. В глазах стояли слёзы. Я будто смотрел на себя со стороны, а не управлял телом. Спешил, чтобы всё это поскорее закончилось, и надеялся, что родители и друзей оставят в живых. Меня ждали в стылом ущелье. Люди со скрытыми именами и наведенной мглой под капюшонами завели меня внутрь, уложили в центр пентаграмма и провели ритуал, отсекая присутствие спящих и чумного мора. Иконки божественных способностей даже не погасли, а просто исчезли. На меня обрушились удары топорами и мечами, последним стал кинжальный в сердце. «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда!» Под сводами пещеры бахнул удар грома. Мир погас, я оказался в великом ничто. История Скифа, Легата Чемного Мора и Инициала Спящих закончилась. Теперь главным для меня стало, чтобы продолжилась история Алекса Шепарда. Я снова очнулся во мраке. Вероятно, с окончательной смертью персонажа меня выкинула из Диса. Попытался дотянуться до поручней капсулы, чтобы подняться, но уперся рукой в стену. Прислушавшись, не уловил ни звука. Медленно поднялся, покрутил головой и увидел едва заметную полоску света на полу. Ком, которого на мне не было, снова оказался на запястье, и я немедля включил фонарь устройства. Узкая комната, затемненные стекла окон, шкаф, кровать со скомканным одеялом. Да я же снова в убежище на Аляске! Значит, мне просто приснился кошмар? Или меня, использовав, вернули туда, откуда забрали? А если что-то из пережитого оказалось сном, то что именно? В любом случае, ничего меня больше не держало. Я был свободен. Резко поднявшись, ломанулся к двери, которая распахнулась навстречу, чуть не врезав мне по лбу. На пороге стоял Ханг. Живой. «Доброе утро! Капец, у тебя рожа перекосила!» Заметил друг, видеть которого было невероятной радостью. «Кошмар приснился. У меня та же фигня. Давай вставай, есть новость от Йеми». «Постой, все живы?» «Если не считать мою убитую спину, абсолютно. И ждут тебя здесь. Ну, кроме Вилли, Эда, малика и Полианы, которые где-то там». Сказав эту нелепицу, Ханк потянулся и размял шею. «Кровать капец жёсткая, тебе так не показалось?» Со всеми всё было в порядке. Вилли дал знать, что они нормально долетели и обустроились, но до переезда в Калийское дно это с Маликом остались без диса. Мария Саар приготовила завтрак. Сергей Юферов всё так же мониторил небо и проверял каждый флайер, подлетевший к убежищу ближе, чем на 30 километров». Йошихиру Уэмацию работал над улучшением голографической маскировки. С неба при обычном наблюдении здесь был виден лишь лес. Даже несмотря на нерешенную проблему с похищением Скифа, я был в приподнятом настроении. Сон казался таким реальным. Я словно наяву прошел через все это. Захват, разговор со странным человеком, смерти близких людей. Да, я не видел, как кого-то убивали, но пережил боль утраты и скорбь. Естественно, я поделился деталями кошмара с безопасниками. Слушали меня внимательно, но по скрываемым улыбкам было понятно, что все не так плохо. «Знаешь, как отличить сон от реальности?» – спросил Хайро. «Нет, бесполезно себя щипать. Во сне мы не управляем своим телом. Контролируемый сон – крайняя редкость». «И как же?» – спросил я. «Очень просто. не стыковки Хайро начал загибать пальцы. «Вспомни место, где мы меняли флайер. Крытая общественная парковка с постоянным трафиком». Сотни влетающих и вылетающих машин в минуту. Со спутника нас никак не отследить. Второе, якобы отражение твоего лица в воде озера. Ты не подходил к воде. Вообще. Разве? Я помню... А, точно! Умылся я только дома. Помню, как пот сжег глаза, пока бежали от озера. Вот именно. И последнее. До самого захода в капсулу, чтобы дать интервью, ты не снимал голомаску. вспомни ты и парни, ёши сразу же выдал вам бейсболки. Постоянно изменяющая внешность. Даже если бы ты отразился в озере, со спутника увидели бы не тебя. Его бы вообще не увидели, хмыкнул Рой Ван Гардерен. В тот момент небо затянуло тучами. Бинго! Подвел итог Хайро Моралес. Обсудив мои страхи, перешли к делам в Дисе. Ханг, самого утра заходивший в игру, чтобы проверить почту, сообщил новости. Еми очень серьезно воспринял мою проблему, прямо как личную. А поп, белый змей, затребовал меньше жертв, чем раньше, но все равно много. К счастью, зверобог не настаивал на индивидуальном жертвоприношении и был готов к смене ритуала, лишь бы имелся алтарь поблизости. «Ну-ка, защитник, поставь погромче!» – приказал Хайру, управляющей системе дома, глядя на головизор. Там начали показывать чью-то пресс-конференцию. Титры сообщали, что перед нами Айлин Воутерс, лидер клана «Вдоводелы». В девушке, стоящей за небольшой трибуной с гербом клана, мечом, рассекающим земной шар, я с трудом узнала элин «Ничего эльфийского, короткое каштановое каре, подведенные глаза, ярко накрашенные губы, выделяющиеся скулы. Мы точно знали, сколько ей лет, 31, но выглядела она лет на 10 моложе. О возрасте говорил лишь деловой костюм, переливающийся от зеркального к матово-черному, играющий прозрачностью и текстурами». «Как хамелеон!» — заметила Мария. — Не понимаю этой дурацкой моды. — Тихо! — рявкнул хайру А Элин объявила о моей поимке и нейтрализации. Зал загудел, все стали выкрикивать вопросы, требовать доказательств. И тогда на экране за её спиной запустилась запись того, как я сижу в камере. Точно помню абсолютную темноту, но на видео всё было видно чётко, как при свете дня. Человек-нежить высочайшего в DC уровня. Гниющая, отваливающаяся плоть Белеющие кости, лицо, усыпанное язвами и струбьями, безумная скалящаяся ухмылка без губого рта, облезшие волосы до плеч. «Да уж», — сказал Хайро, — все безопасники перевели взгляд на меня. «Не самый симпатичный персонаж. Задачка для пиарщиков клана». Айлин казалась спокойной, но Хайро подметил, что она возбуждена и взволнована. Это выдавали расширенные зрачки, едва заметная дрожь рук, пересохший рот, судя по тому, как часто Айлин делала глоток другой воды из стакана. Тем не менее, лидер вдоводелов уверенно отвечала на вопросы о том, что клан планирует делать с моим персонажем. Сейчас на повестке дня храм спящих. Лич, командовавший армией нежити, мертв. Второй лич, которого вы знаете как угрозу А-класса, взаперти. Ничто не помешает альянсу превентивов выполнить свою миссию. Закончим с этим, поговорим о том, что делать с угрозой. Следующий вопрос. После небольшой заминки заговорил знакомый мне журналист. «Иэн Митчелл, Дисгардиум Дейли. Мисс Волтерс, вы не боитесь, что Хинтерлист, Хорватс, Глифф, Полковник, вся эта братья потребует выда им Скифа?» В новом костюме, посвежевший, гладко выбритый и отстригший патлы заслуженный медиаветеран, выглядел ничем не хуже своих молодых коллег, и только глаза выдавали его истинные эмоции. «Не уверен, что ваш молодой клан осмелится пойти против более именитых партнёров». «Оставьте оценочные суждения для своих пасквилей, мистер Митчелл», ответила Айлин Воутерс. «Инсинуации, домыслы, клевета». Досматривать её пресс-конференцию я не стал. Напротив, хотелось совершить побег до того, как Айлин освободится, и у меня появился шанс. Пока мы спали, Йоруба произвела ряд взрывов чемной ярости в крупнейших городах империи уничтожив собственную репутацию, но дав мне шанс на спасение. Белый змей знал, где я, мог туда проникнуть и забрать меня. Оставалось лишь появиться в Дисе. Непонятно только как Зверобог определил мое местоположение, если персонаж не в игре. Но это меня интересовало в последнюю очередь. Как говорил дядя Ник, дареному коню в зубы не смотрят. Торопливо допив кофе, мы с Хангом разошлись по капсулам. Его задача было бдеть у храма теамат и отслеживать обстановку. Ну и качаться по мере сил, оставаясь в группе со стражами. Меня ждали. Я не говорю о двух охранниках-вдоводелах, в насторожившихся стоило мне вернуться. Может быть, за мгновение до этого Апоп, Белый Змей, был где-то еще, но он ждал и тут же явился. Я видел, как мнется пространство, как искажаются, растягиваясь, стены, будто раздвигаемые изнутри как вскочившие охранники уплывают вдаль, оказываясь в десятках метров от меня. Каменный пол камеры вспух, пошел трещинами и разлетелся, выпуская наружу громадную змею с треугольной чешуйчатой головой на вытянутой шее. Блеснули янтарные глаза, змей тронул меня раздвоенным языком и зашипел. «Мой первожрец захотел, чтобы я забрал тебя и доставил, куда пожелаешь». Не словами, но образами вспыхнуло у меня в голове. «На кхаринзу!» Чуть было не сказал я, но прикусил язык. Охранники могли услышать, да и... Нет, в ответ нужно ударить мгновенно. Это не месть, которую лучше подавать холодным блюдам, а необходимость. Наказание должно быть неотвратимым. «Вынеси меня за пределы замка», прошептал я, когда змей обвил мое тело кольцами и уставился в глаза. Пространство колыхнулось, пошло волнами, и я оказался напротив высоченных замковых стен. «Пожелание выполнено», прошелестело в мыслях а поп разжал кольца и растворился в воздухе. «Выбрался. Что у храма?» – написал я бомбовозу. «Чисто», – ответил друг. Активировав зов высшего легата, я не стал дожидаться, пока состоится перенос прислужников, и взлетел, чтобы осмотреться. Со стороны замка доносился пронзительный вой сирены. На стенах выстраивались лучники и маги. Вспыхивали фиолетовыми огнями угловые башни. Если Айлин все еще на пресс-конференции, ей придется сменить тему с поимки Скифа на побег. Злорадно, подумал я. Огромный котлован и четыре круга поменьше уже заполнились чумной слизью, которая начала формироваться в фигуры прислужников. Карта подсказала, что замок находится в юго-западнее Шака, ближе к курсайским джунглям. Зона называлась Плато Воющих Ветров и предназначалась для игроков трехсотого уровня. Сам замок задней части врезался в скалы служившая естественной защитой. За скалами была пропасть, с моей стороны каменная равнина без единого деревца. «Хей, босс!» – задрав голову, нега помахала мне рукой. «Намечается дельце Рипта издал приветственное верещание. анв прострекотал что-то похожее на дратуте. «Слышали вас, похитители!» – добавил Флейгрей. «Так что рады видеть в здравии! Кто эти безумцы?» Как только я увидел стражей, а особенно колоссальную тушу Акулона, по привычке сразу же начавшего закапываться в камень, причем так же успешно, как в песок, в груди потеплело. Я знал, что каждая секунда на счету, что Айлин, скорее всего, уже трубит сбор и вот-вот сюда подтянется весь Альянс. Но все-таки не удержался. Спустившись, обнял ошарашенного сатира, осторожно стараясь не уколоться, потрепал по хитиновой щетине инсектоида потом пожал крючковатую когтистую лапу раптора, обомлевший от такого проявления нежности суккубу оставил напоследок, с удовольствием прижавшись к ее внушительным округлостям. Быстро поделился со стражами и задуманным, получил единодушное одобрение, а потом указал пальцем на замок и приказал. «Акулон, родименький, копай!» Родименький под углом 45 градусов алмазным буром ввинтился в породу, оставляя гладкие отшлифованные стенки просторного туннеля. Перед броском я глянул на лица ближайших стражников на стене, сфокусировался и успел заметить изумление. Расчет на то, что купол реально купол, а не сфера, полностью окружающая замок даже под землей, не оправдался. Даже сборный рейд топов продавливал бы силовое поле не один час. Однако это был купол третьего ранга, рассчитанный на урон от игроков не превышающих 400 уровня. Я был 564, все стражи, включая Акулона, выше 700. -го. Акулона, вгрызшемуся в магический покров, хватило нескольких секунд, чтобы защитная сфера разлетелась хрустальным звоном. Пробив преграду, монстр сменил угол бурения. Туннель начал подниматься, и вскоре Акулон с ревом вырвался на поверхность за крепостной стеной. Прикрывая друг друга, следом выбежали мы, сразу угодив под град вражеского огня. Я активировал духовные оковы, чтобы не дать погибшим возродиться на клановом кладбище. Темные эльфы и вампиры, минотавры и оборотни, тролли, орки и дракониды не суетились и не паниковали. В клане такого уровня оборона замка отработана до мелочей, и каждый знает, что делать. Вот только к такому они были не готовы. Они сосредоточили внимание на гигантской сухопутной акуле-броненосце. А потому мало кто вовремя среагировал на сатира, выбежившего из туннеля первым после Акулона. Когда я выбрался, Флейгрей ходу начал заливать все вокруг адским пламенем в котором в считанные мгновения заживо сгорали выстроившиеся в оборонительные ряды защитники замка. Него работала хлыстом по бойцам авангарда, одновременно взяв под контроль кого-то из вражеских магов в тылу. Тот вероломно разразился массовым заклинанием, поразившим товарищей в спины. В несколько потрясающих акробатических прыжков Анф и Рипта оказались на замковой стене и пошли выкашивать ряды в даводделов так слажено, что я только удивленно крутил головой, не понимая, зачем вообще здесь нужен. Из-за дыма с огнем видно было фигово, и тогда я взлетел, направившись ко входу в замок. Сердце наполнилось удовлетворением, когда я подметил, как рухнула уверенность и испарилось спокойствие в даводелов. Все больше хаотичных передвижений, панических криков и его плейболи. В меня прилично прилетало, но здоровье пока не колыхнулось ни на процент, запустилась алмазная кожа справедливости. Только в воздухе вспомнила выросших до моего уровня питомцах. Призвал болотного иглокола Игги и драконицу Грозу и вместе с ними рванул помогать раптору и инсектоиду зачищать стены замка. Надо было пополнять запасы везения и прокачивать косы жнеца. На опыт я не рассчитывал, превышая защитников замка как минимум на 160 уровней. Мерцающий полупрозрачный круг, перемещавшийся по земле вслед за мной, отображал действия духовных оков. Эфемерные силуэты погибших притягивало и засасывало в едва уловимую черную точку в центре окружности. В инвентаре постоянно что-то прибавлялось. Логи сообщали о тысячах очков везения, поступавших с каждым убийством. «Осторожнее, босс!» — крикнула снизу нега, указывая пальцем на то место, откуда надвигалась опасность. Прямо подо мной вырос каменный столб, усеянный светящимися рунами, по которому побежали язычки пламени. Они поднимались кругами от подножия к верхушке, где вливались в растущий огненный шар. Пылающий столб ненависти Инна Рука, замка вдоводелов 395 уровня. Божественное защитное сооружение. Я рванул подальше от защитного артефакта, но подобные столбы начали пробиваться повсюду, окружая Акулона и Стражей ломая кулон Заорал Флейгрей, указав пальцем на ближайший к нему столб. В то же мгновение зарядившиеся артефакты выстрелили строями ослепительно-белой плазмы, ударившей по всем нам. Индикаторы жизни всех стражей, кроме Акулона, опустились в красную зону. А столбы тем временем снова начали заряжаться. Урон, прошедший по мне, пришелся на алмазную кожу, чей таймер отсчитывал последние секунды действия. И это был шанс, не доводя дело до бессмертия, атаковать ближайший пылающий столб ненависти Инна Руука. Видя мои действия, стражи все вместе налетели на два ближайших к ним столба, понимая, что если не успеют, погибнут окончательной смертью. Акулон в это время разинул пасть и упрямо мотая тупорылой башкой попытался вырвать другой столб. Кулаки, облаченные в косы жнеца, выдали полную серию ударов комбо, перемежающихся с оглушающими пинками, прежде чем столб погас так и не разродившись плазменной струей. Стражам тоже удалось обезвредить свои, а дальние до них не дотягивались, ограниченные радиусом действия. Взлетев, я насчитал еще девять пылающих столбов ненависти Инна Руука, и все были заряжены. Под каждым из них, прижимаясь друг к другу, собрались выжившие защитники замка. На несколько секунд битва остановилась. Стражи ждали моей команды, а кулон их прикрыл собой от возможного вражеского огня. От кучки вдоводелов отделилась фигура высокой эльфики со знакомой белоснежной косой на плече, Айлин. «Скиф, я хочу поговорить!» громко выкрикнула она. «Поговорить мы могли вчера», пробормотал я, взлетев и направившись ей за спину. «Сто миллионов, если ты оставишь замок и уйдешь!» выкрикнула Айлин. «Прямо сейчас! И еще пятьдесят компенсация за похищение!» «Соглашайся, босс!» Донесся голос Неги, плевавший на субординацию. Она кричала что-то еще, но два подряд взрыва, чем на ярости, чтобы ударить по пылающим столбам, и возмездия спящих, чтобы убить игроков, заглушили и советы Сукубы, и голоса Айлин. Белая вспышка вырвала столбы с корнем и унесла их за пределы замка, разламывая на мельчайшие осколки. Невидимая кара спящих перетерла превентивов в кровавую пыль, не прислужников, которые возбужденно ревя рванули за мной, добивать выживших. Спустя пару минут я парил над замком, высматривая, кто уцелел. Гроза и иги патрулировали периметр кланового кладбища, отлавливая на рейсе тех, кто избежал попадания в духовные оковы. Площадь замковой территории превышала наш форт в несколько раз. Летая и зачищая охотников, ставших добычей, Я обратил внимание на торговые ряды, маленькую рыночную площадь, небольшой, но внушительный храм Нергала, ферму, складские помещения. Замок в Вдоводелов был сравним с захолустным городком, где жили не только игроки, но и NPC, грудью вставшие на оборону. Убивать их было жалко, но иначе нельзя. Неписи сами агрились и очень гневались. Я поднял убитых и отправил их патрулировать улицы, решив, что те в худшем случае погибнут и усилят стражи с акулоном. Запас везения превысил 800 тысяч из необходимого миллиона. Косы жнеца взяли шестой уровень. Количество защитников ограничилось наемниками, стражниками-неписями и самими вдоводелами. Судя по всему, Айлин не смогла публично признаться в том, что я сбежал, и не решилась обратиться за помощью, когда мы однозначно показали, что собираемся атаковать. Наверное, эта женщина слишком горда, чтобы признать слабость. Но почему она не вызвала к детям Кратоса? Так и не решив почему, я закончил контрольный облёт. В пределах видимости не осталось никого живого, а с кладбища перестали доноситься удары грозы, тарахтения Игги и полные боли и крики игроков. Пылая мелочной мстительностью, я отправила кулона разрушать храм Нергала, а сам взял стражи и вошёл в замок. Вошёл не то слово, потому что предстояло проламывать массивные адамантитовые входные двери, укреплённые массой защитных заклятий. «Дай-ка я, босс!» сказала Нега, отодвинув меня. Сукуба щелкнула хлыстом, по нему пробежали золотистые искорки, разряды влились в дверь, растеклись по ее поверхности и... створки распахнулись. «Всегда пожалуйста», сказала Нега, сделав Книксон. Недавно, держа в голове подобный случай, я обратился к Дьюле, чтобы тот показал, где расположен кристалл управления в замках разных уровней. Любая крепость вырастала из форта, в котором управление пряталось в штабе, В нашем штаб был отдельным зданием, а в строении уровня замок – его сердцем. Если оплот вдоводелов построен по типовому проекту, путь к кристаллу управления начинается из комнаты лидера клана, проходит через узкий непробиваемый туннель, забитый ловушками, защитными артефактами и, возможно, охранными големами. В артефакторике и големостроении никто не взял четвертый ранг, а значит и големы здесь максимум 399 уровня. Так что с ними проблем возникнуть не должно. Но вот ловушки, падение в пропасть или изгнание в астрал, и не спасет никакое бессмертие Чумного Мора. Мы брели по коридорам, мимоходом приканчивая прятавшихся вдоводелов. С моего молчаливого позволения, сатир с суккубой активно грабили клан превентивов, не брезгуя даже картинами. Система отображала их как обычные, но нега пояснила. «Предметы искусства, их истинную стоимость назовут только эксперты». «Это как с эльфийским вином, босс», – добавил Флей Грей. «На вкус все сорта одинаково дерьмовые, а стоят по-разному». Я сомневался, что в общедоступных коридорах Айлин развесила дорогие экспонаты. Но спорить с Сукубой не стал. Погибнув и потеряв надежду договориться, Айлин, скорее всего, уже вызвала подмогу. Замок был нетиповым. Лишь благодаря повышенному восприятию я заметил дверь в одной из стен. Проверять ее сразу мы не стали, но когда уперлись в тупик, вернулись к потайному проходу. Никаких видимых замков на двери не было, однако свою роль сыграл опыт Флейграя, старого взломщика и расхитителя сокровищниц. Сделав щедрый глоток какого-то орочьего пойла из глиняного кувшина, подобранного в винной лавке, он нащупал замочную скважину, поковырял в ней длинным почерневшим когтем, и внутри что-то щелкнуло. В стене, выложенной из мраморных плит, появилась щель, которая расширилась до небольшого проема. Ан трикотнул, Рипта перевел, Флейгрей озвучил. «Букашка не пролезет! Останется здесь, на страже! Ящер побудет с ним!» Дальше пошли втроем. Флейгрей, двигавшийся первым, вдруг замер. Нега врезалась в спину сатира, а я в ее округлости. «Не сейчас же, босс!» Игриво прошептала она, обернувшись. «Тихо!» Сатир навострил уши. Спереди послышалось что-то типа шороха тысячи ног. «Назад!» Не задавая лишних вопросов, я развернулся и бросился бежать. Не тот человек э, не тот сатир был Флейгрей, чтобы разводить панику на пустом месте. Уже достигнув проема, я не удержался и взглянул, от кого мы бежим. Все поверхности коридора ожили, превратившись в ворсистый ковер из тысяч синих паучков, маленьких и очень прыгучих. Флейгрей, убедившись, что мы снега выбежали, вжарил по паукам своим самым мощным умением – адским пеклом. Весь воздух там мгновенно выжгло. Порывом ветра, хлынувшего в потайной коридор, меня бросило на негу, и сукуба довольно заурчала. Анфа закинула в коридор, и он застрял в проеме, сломав пару конечностей. Рипта, как обладающий наилучшей реакцией, переждал опасность, прижавшись к полу. Сатир вытолкал Анфа и предстал перед нами, горделиво сложив руки на груди, весь в саже, с почерневшим лицом, на котором сияли два хитрых глаза. «Стадионы паучки!» – сказал он. «Видел таких!» Каждый укус замораживает, причем кого угодно. В мои времена пользовались популярностью, как охранная система. Возвращается хозяин домой, а там обледеневшие трупы грабителей. Красота! И никакой крови. Вынес тела, тюкнул молоточком. Готово! А вот еще был случай. Время поджимает, Флей, оборвал я сатира. Идем дальше. Комнату с управляющим кристаллом охраняли пять стихийных элементалей и столько же големов трёхметровых воинов, отлитых из адамантита по образу титанов. Элементалий не брал физический урон, на големов не действовала магия. Ко всему прочему, в комнате, предшествовавшей штабу, стены, откуда вылезли острые шипы с ядом, начали сдвигаться, превратившись в гигантский пресс. В это же время поочерёдно накрылись черепом иконки моих пэтов, причём как-то внезапно, словно их что-то сваншотило. Должно быть пришло подкрепление детей Кратоса, Решил я, надеюсь, что больше никто не заявится, потому что сбежать из замка телепортации мы не могли из-за блокировки. Мне оставалось только ломиться вперед и захватывать замок. А был в порядке, и я надеялся, что с ним связываться не решатся. Я уложил големов, сатир с суккубой элементарий. Очень непривычное чувство убивать топовых мобов с одного-двух ударов. И это без вложенных за 200 с лишним уровня очков характеристик. Сказывалось, конечно, и огромное число новых адептов – кобольдов, трогов, культистов Марены. Бонусы за них начислялись хоть и рандомно, но все же достаточно равномерно по всем параметрам. Оставалась последняя дверь. Повозившись замком, Флейгрей покачал головой, припомнив члена Змодана, и отошел. Стены, наткнувшись на осколки адамантита разбитых големов, застряли и продвигались со скрежетом металла по полу. В дело вступила Нега. Коснувшись висков пальцами, она закрыла глаза. Незримые струйки магии разума наложились на дверь и проявились в виде символа, вертикальной линии с заостренными концами. «Руна Иса!» Нега открыла глаза. «Вот почему ты не смог взломать замок, Флей!» «Что это значит?» — спросил я, беспокойно оглядываясь. Показалось, что я слышу топот ног из коридора. «Время в структуре двери заморожено!» «Я сотру руну! Флей, будь готов, она быстро восстановится! Ты должен успеть!» Сатир успел. Его прокачанные навыки взломщика стали для меня сюрпризом, и, признаться, без него я вряд ли бы здесь что-то сделал, скорее всего, даже в замок бы не попал до прихода превентивов. За распахнувшейся дверью в центре небольшой комнаты мерцал синий кристалл. Меньше всего это было похоже на штаб, скорее на коморку с генератором. Я положил руку на кристалл, ощутив тлеющее тепло, оно пульсировало, отдаваясь в кости и заставляя зубы неприятно вибрировать. Панель управления замком Плато Воющих Ветров. Владелец Клан Вдоводелы. Начать захват замка. Я подтвердил. Передо мной появилась полоска индикатора, которая постепенно заливалась красным. В ее центре медленно сменялись цифры процентов. Один процент, два процента. «Рипту и Анфа сюда!» – приказал я Флейграю. Сатир бросился за ними. Кто бы ни явился на помощь Айлин, убить моих стражей я не дам. Главное успеть захватить замок, а дальше сработает игровая механика, выкинет всех чужаков и закапсулирует территорию замка на час, вознаграждая захватчика правом на разграбление. Судя по хлопкам, взрывам и крикам, в замке велся бой, и было жарко. А стражам пришлось непросто. Их жизнь не успела восстановиться, а превентивы, зная, кому будут противостоять, пришли вооруженными до зубов, божественными артефактами, разумеется. Анф и без того пострадавший, еле передвигавшийся на сломанных конечностях, едва выжил благодаря Неге. Суккуба взяла под контроль Вивиан в момент, когда та готова была активировать артефакт. Ее руками ударила в спину Джоша. «Я ничего этого не видел, но изучал логи, и в них говорилось, что 10-миллионный урон тут же отправил лидера детей Кратоса, уже еле живого после смертельно ядовитой паутины Анфа, на перерождение». Далеко душа Джошуа не улетела, попав в сети духовных оков. Я скрипел зубами, видя, что происходит с кулоном Судя по его мигающей красным иконке, главная ударная сила пробужденных доживала последние минуты. А урон ему наносили «Бойцы Модуса? Эти-то откуда здесь взялись?» Воспользовавшись замешательством противника, стражи бежали, а Флейгрей умудрился еще и намертво заклинить за собой дверь, ведущую в потайной коридор. Когда друзья появились за моей спиной, захват замка был практически завершён Протяжно затрубил невидимый рог, объявляя о смене владельца. Флаги вдоводелов, висевшие на стенах, вспыхнули и опали пеплом, сменившись на развернувшиеся стяги пробужденных. Темно-зеленые, с золотым рылом бегемота, символом, который мы так и не поменяли после регистрации клана. Отпущенный мне час начался. Убедившись, что Акулон выжил, и все еще находится на территории замка, я порылся в забитом инвентаре и отыскал там золотую монетку с гербом Лиги Гоблинов. Потер ее, подкинул щелчком большого пальца, и монета, выданная Гроку Зюидом, зависла в воздухе. Я впервые связывался с моим аукционером таким образом, а потому наблюдал за происходящим с разинутым ртом. Напротив моего лица проявилась голова Гроку Зюида, с интересом посмотрела по сторонам и кивнула. «Господин Скиф!» Вижу, вы выбрались из неприятной ситуации, в которой мы отчасти виновны, не только с честью, но и с прибытком. Смею заверить, что Верховный Совет готов щедро компенсировать нашу халатность. Приветствую, господин Грокозюит. Мы обсудим это в другое время и в другом месте. Сейчас я бы хотел предложить вам замок, ранее принадлежавший... Вдоводелом. Я вижу, где вы, господин Скиф. Оставайтесь там и не рвите портальный канал. Оценщик будет с минуты на минуту. «Этот замок стоит миллионов сто!» — подал голос Флейгрей, недоверчиво поглядывающий на Гоблина. «Не продешеви, босс!» «Владелица предлагала сто пятьдесят!» — добавила Нега. «Отдать это роскошное сооружение за меньшие деньги преступления!» «Мы учтем это!» — сухо ответил Грокузюит, с интересом разглядывающий моих стражей. «Крайне необычные у вас, друзья, господин Скиф!» «Крайне!» «А сейчас прошу сделать три шага назад. Оценщица входит в портал!» «Оценщица?» Действительно, первой из портала появилась сутуленная, невысокая даже для своей расы гоблинша. Покрутив головой, она подошла ко мне и ткнула в грудь пальцем. За ее спиной появились два, как я понял, охранника, Минотавр и Лофер. Эти двое встали, демонстративно положив руки на оружие, алибарду и гигантский молот. Я изучил профиль оценщицы. «Кусаларикс, гоблин, торговец-оценщик 359 -го уровня, зеленая лига». Зелёная Лига проводила бои арены и принимала ставки по всему ДИСу. Это всем известный факт, однако мало кто знал, что Лига ещё и контролирует притоны и горные дома, и злачные заведения трёх столиц. Это сообщество проще было назвать мафией, ведь они занимались и рэкетом в том числе. Да уж, удружил Грокузюит, надо же, оценщик, с папиросой в зубах. «Вечер в хату, наша вам здрасте», – прохрепела Кусаларикс, выдыхая смрадный сизый дым. «Зелёная лига здесь, а? Что, где, почём?» «Дамочка, выражайтесь понятнее!» – возмучился Флей Грей. «Мы продаём захваченный замок», – ответил я. «Ясен пень замок, а не этого рогатого из преисподней», – заявила Гоблинша, указав на сатира. «Работорговля запрещена до Рансской конвенции после войны с Роем, если кто-то проспал». «Душ это тоже касается». Поинтересовала Снега, но Гоблинша, посмотрев на неё как на пустое место, оставила Сукубу без ответа. «Короче...» Кусаларикс потерла ладони. «Зелёная лига заберёт замок совсем барахлом. Я дала бы не больше десятки. Но стариногрог Узюд попросил дать честную цену, так что дам сорок миллионов». «Что?» Возопили Сукубу и Сатир. «Да и я, честно говоря, удивился. Тут, возможно, одного содержимого кланового хранилища на большую сумму. Что за манера перебивать? Сорок за замок и еще сколько-то за содержимое хранилищ. В этом и заключается честная цена. Может, там вообще пусто? Ну че, дохлятина, по рукам? Гоблин-шаку Саларикс из Зеленой Лиги протянула мне руку. Не глядя на лица друзей-стражей, я пожал ее. По рукам.